Глава 20. Я обаятельно улыбаюсь, держа в уме, что ставить мне особо-то и нечего. В сумочке валяются четыре гории. Но это не мешает мне уверенно положить руку на плечо Деймона, который кидает на зеленое сукно пачку купюр. Он прикрывает меня, пока я изображаю то ли музу, то ли талисман, привлекающий удачу. Император окружен свитой и я узнаю пару его сановников. Впрочем, тут находятся и молодые драконы из личной свиты. Часть мужчин в масках, но не вся. Владыкова вот тоже не скрывается, и я с удовольствием слежу за тем, как сужаются его глаза, пока он следит за каждым моим движением. Эдриан Шейн от чего то напряжен, и взгляд его давит тяжестью. Высокий лоб прочерчивает складка, и он проводит большим пальцем по нижней губе. Жест чисто непроизвольный и вроде бы вполне обычный. Тем не менее, мне мерещится в нем некая непонятная угроза. Я опускаю глаза. Все без исключения дамы в масках, и это безумно комфортно. Между тем, крупье начинает раздавать карты, и Дэймон добавляет банкнотам массивный перстень. Эдриан наклоняется вперед и кладет в центр стола золотую банковскую карту. Но взгляд его неотрывно следует за мной. На породистом лице владыки сменяют друг друга тревога, напряжение, удивление. И в то же время растет давление его драконьей энергии, старающейся подчинить меня. Да что с тобой такое, Эдриан? Все-таки почуял пару? Погладив пальчиком рукав Деймона, я молча встаю и направляюсь к карточному столу поменьше, двигаясь плавно, чуть покачивая бедрами. Черт, Я, кажется, слишком вошла в роль. Но энергия казино словно раскрыла во мне резервы, которые окрыли и заставили почувствовать себя настоящим магическим существом. Странно, очень странно. Присоединившись к стайке молодых женщин, я ставлю все свои жалкие гори, На победу особо не надеюсь, но если только на совсем скромную. Крупье тасует и раздает карты, а я даже не понимаю, в чем смысл игры. Впрочем, неважно. Мне в любом случае не повезло, попалась какая-то мелочь. Леди, поставившая четыре гори, выигрывает, восклицает крупье, когда я кидаю карты. Но ведь у меня были совсем мелкие значения. Что происходит? «Вы удвоили ваш капитал в сто раз». «В сто раз? Каким это образом?» «Но прежде чем я успеваю хоть что-то ответить, я уже ощущаю его. Владыку». Вдоль позвоночника поднимается жар, и лопатки невыносимо печет. Так сильно, как будто на них раскрываются крылья. Пораженно оборачиваюсь и ныряю в темную, страшную зелень его глаз. «Я могу только предполагать, кто из моих придворных дам прячется под этой серебряной маской», — тихо произносит он. Голос императора звучит низко, а в глазах его плещется что-то шальное, безумное. Сердце подскакивает при мысли, что этот дракон — мой муж, собиравшийся меня отшлёпать. Мерзавец. В груди моментально нарастает протест и я кашусь на на который продолжает невозмутимо делать ставки. Он идеально замаскирован. Вряд ли Эдриан догадается, что это его безбашенный советник, готовый на любую грязную игру ради крыльев. Я молча сгребаю со стола фишки, подсчитывая, что получу за них 400 горий. Как раз хватит, чтобы купить артефакт для снимков. Небрежно скинув их в сумочку, нервно облизываю губы и все так же таинственно помалкивая, приседаю перед императором в реверансе. «Вы уже убегаете после такой невиданной удачи, миледи?» спрашивает Эдриан, и я начинаю подозревать, что он незаметно велел крупье магически подтасовать карты. «Мила, так и быть, я приму твой подарок, дорогой супруг». А император поводит носом, как племенной рысак, кажется, не замечая, что зрачки его превратились в острия, а по щекам скользит серебряная чешуя. Зрелище волнующее и страшное, но я очень зла. Да, до меня доносится жар и терпкий аромат мужской смуглой кожи. Зеленые глаза обещают нереальную и порочную страсть, но в моей груди бушует буря. К Мари до сих пор не прислали лекаря. Ее обрекли на позор, душевную боль и одиночество. Разве это не предательство по отношению к истинной паре, Ваше Величество? Вы верите, что обретете крылья самостоятельно, потому что чересчур самоуверены. Но богам, наверное, виднее. Я впервые играю и ужасно волнуюсь. Волшебная маска, выданная Ви, меняет мой голос, добавляя ему чувственных ноток. «Вам нечего бояться рядом со своим императором, миледи. Я прямо сейчас заберу вас отсюда». Деймон разворачивается к нам, и его глаза сияют мрачной решимостью. «А я импровизирую». «Мы с мужем приехали издалека, из Барнея. «С мужем». Эдриан сводят на переносице темные брови. «Я кидаю на Деймона томный взгляд и, потупившись, обхожу владыку». Удостоится разговора с вами, великая честь, ваше Императорское Величество. Стараясь говорить серьезно, но злорадные нотки все-таки просачиваются в мою скромную речь. Ты не можешь быть замужем. Эдриан жестоко хватает меня за руку, но потом, словно опомнившись, отпускает. В глазах владыки я вижу смятение и гнев. Его грудь тяжело вздымается, а я спешу к Деймону. В голове щелкает калькулятор. 400 горей хватит не только на артефакт, но, возможно, и на взятки в приюте, где работала миссис Идаль. Император не преследует нас, хотя свирепым видом дает знать, что еле сдерживается. Деймон проигрывает ему все поставленные деньги и перстень. И это, если честно, смахивает на месть. Император обирает моего мужа, не стесняясь раздевать меня глазами. А позже мы спокойно покидаем казино. И все же, откуда вам известно о моей договоренности с Богом всех миров? спрашиваю я в Кэбе. У меня с ним имеются собственные договоренности, Мари. Усмехается Дэймон.